Глава четвертая. Ранним субботним утром, накануне Духового дня, глава московской торговой компании, известный негуциант и отставной дипломат, сэр Джон Мейрик, возведенный четыре года назад королем Яковом в рыцарское достоинство, принимал дома горячую ванну. Совершал он это изысканное мероприятие непосредственно в собственных покоях, для чего четверо слуг, больше похожих на крепких лондонских докеров, Ни свет ни заря приволокли из подвала медный ушат внушительных размеров и наполнили его водой, кипяченой в кухне, находившейся по существующему тогда правилу все в том же подвале. Бегая с ведрами вверх и вниз по крутой и узкой лестнице, слуги неустанно поминали сэра Джона и всех его близких самой затейливой бранью, которую даже обитатели лондонского дна легко могли посчитать непозволительно для их почтенной корпорации сквернословием Впрочем, до ушей хозяина ругань прислуги не долетала, отчего пребывал он в состоянии чистого блаженства и в прямом, и в переносном смысле этого слова. После ванны сэр Джон укутался в просторный шелковый баньян, всего за один прошедший год, триумфально покоривший сливки голландского, а за ним и английского общества. Нахлобучил на голову нечто громоздкое и пестрое, одновременно похожее на турецкий тюрбан и на старинный бургундский шаперон, и направился завтракать. Стол для него был накрыт здесь же, в уютной опочивальне с чудесным видом на хампстедскую пустошь, на противоположном краю которой виднелись пряничные строения деревни Хайгейт, не менее модный среди зажиточных лондонцев, чем хампстед, в которой жил сам Мейрик. На хампстедхит каждый уважающий себя джентльмен мог приятно провести время вдали от городской скверны, создаваемой серой массой чумазов, плохо пахнущих людей. Здесь яркая зелень леса и пьянящий аромат луговых трав ублажал тонкие чувства благородных душ. Как истинный англичанин, Мейрик свято чтил традиции и страстно любил природу. Мишурный парк с ровными, как боевые испанские терции, аллеями, аккуратно стриженными газонами и присыпанными желтым речным песком дорожками, уходящими за зеленые холмы, Сэра Джона вполне устраивал, но вот что его категорически не устраивало, так это традиционный английский завтрак. Ему больше половины жизни проведшему вдали от родины. Невозможно было свыкнуться с кувшином горького эля, краюхой клейкого серого хлеба и миской рыхлого козьего сыра, подавая их к столу на завтрак и ужин. Тут Мейрик смело ломал традиции. На завтрак у него был десяток яиц купленных у местного фермера по два шиллинга за полсотни, четыре голубя по восемь пенсов за каждого и корзина больших устриц, обошедшаяся его экономке на бильниксгейтском рыбном рынке в три шиллинга. Запивал сэр Джон сие изобилие яств густым канарским вином, приобретенным у торгового партнера из Испании. По цене восемь шиллингов за галлон. Старый прожженный коммерсант Мейрик деньги ценить умел. Лишних трат не допускал, но и на себе не экономил. Завтрак подходил к концу, когда доверенный человек, Крис Пенхаль, исполнявший при Мерике самые разнообразные, не всегда законные поручения, тихо вошел в спальню и, склонив в почтительном поклоне лохматую рыжую голову, сообщил, что в дом прибыл курьер из Вестмейстерского дворца и ожидает хозяина в рабочем кабинете. Осушив бокал мальвазии и вытерев мокрые губы краем белоснежной скатерти, Мерик неспешно встал из-за стола, рыгнул с наслаждением и степенной походкой сытого человека направился в кабинет, на ходу размышляя, чем ему может грозить внезапный визит посланника кабинета министров его королевского величества. Не был ли это практикуемый парламентом с некоторых пор безмолвный арест, производимый за какие-либо прежние грехи на государственной службе, которая, разумеется, не была столь безупречной, как того требовали строгие правила. Тревога оказалась напрасной. Угрюмый лакей в красной ливрее Вестминстерской канцелярии передал депешу, на словах сообщив, что сэру Джону Мэрику Эсквайру по получении послания незамедлительно предлагалось отправиться во дворец, где ему была назначена аудиенция у лорда канцлера, никаких других указаний, кроме тех, что передал посланник Вестминстера письме не содержалось, а все расспросы нелюдимого лакея упирались в упрямое. «Я человек маленький, сэр, мне ничего знать не положено». Не добившись ничего вразумительного, Мейрик расписался в получении и отпустил курьера. Пройдясь по кабинету размеренным шагом, он бросил внимательный взгляд на настольные часы, недовольно покачал головой и велел Хайду через час закладывать карету в Лондон. Через час переспросил озадаченный слуга, слышавший слова курьера. Мейрик смерил вопрошавшего холодным, как осенний лондонский дождь, взглядом. — Вас что-то смущает, друг мой? — Никак нет, сэр. С обычной для себя учтивостью склонил голову понятливый Криспенхайд и вышел из кабинета. Оставшись один, Мейрик присел в кресло, стоявшее у большого камина, сложенного из дикого курнуэльского камня, и протянул ладони к весело потрескивающему в очаге дубовому полену. Мерек был достаточно богат, чтобы позволить себе топить камин настоящим деревом, а не углем, раздражающий запах и дым от которого и без того висел над столицей сплошной пеленой. Впрочем, в суровые зимы, чтобы растопить очаг, многие лондонцы не имели даже угля, доставляемого из Нью-Касла. На огромный столичный полис его попросту не хватало. Именно поэтому горожане предпочитали свое свободное время проводить не дома, а в тавернах где можно было не только сытно поесть но и согреться мерик размышлял зачем он вдруг понадобился лорду канцлеру год назад он вернулся из далекой россии обласканный царем михаилом за посредничество в заключении столбовского мира одарившим его шубой со своего плеча милостью для иноземцев редчайшей и оттого особенно ценной в очередной раз оказавшись на родной земле мерик посчитал свою многолетнюю службу посланника английской короны завершенной и удалился от дипломатических дел, сосредоточившись исключительно на коммерции, которая давно уже требовала безотлагательного вмешательства. Его торговля шла неплохо, но гораздо хуже, чем могла бы. Лучшие времена московской торговой компании, президентом которой он являлся, остались в прошлом. Теперь англичан в России теснили уже не только вездесущие голландцы, но даже французы и немцы. Торговля шерстью с Испанией лично ему больших доходов не приносила. Нужны были новые предприятия. Поддавшись на резоны одного из своих агентов, Мерик решил хорошо вложиться в экспедицию, отправлявшуюся в дикую, неизведанную Гвинею. Это был риск, однако суливший неплохие барыши при успешном завершении. И тут неожиданный вызов в Вестминстер. Мерик, как опытный дипломат, хорошо понимал, Чем обычно заканчивались подобные аудиенции? Он чувствовал, что встреча в таверне на Чаринг-Кросс, о которой накануне попросил один влиятельный и весьма осведомленный компаньон, была связана с вызовом ко двору. Предугадывая события, он никуда не спешил. Излишняя торопливость никогда не числилась в перечне его недостатков. Человека, с которым Мейрик намеревался встретиться по дороге к лорду-канцлеру, звали Томас Смайт. Личность во всех отношениях примечательная. Первый губернатор Ост-Индийской и казначей вергинской торговых компаний. Один из главных комиссаров Королевского военно-морского флота. Член парламента от округа Сэндвич, возглавлявший вместе со сватом Робертом Ричем, вторым графом Уориком, придворную фракцию. Доверенный советник короля по всем важным вопросам судоходства и восточной торговли. Но главное, Томас был внуком сэра Эндрю джада лорда мэра Лондона и основателя московской компании. По наследству от деда Смайт продолжил заниматься торговлей с Московией. Два года был послом английской короны при дворе Бориса Годунова, а недавно помог Мерику при заключении столбовского мира между Россией и Швецией. Москва, русский север и вожделенный северный путь в Индию и Китай никогда не выходили из сферы интересов всего деятельного негуцианта и дипломата. В Лондоне каждый портовый забулдыга был уверен, что если кому и суждено в ближайшее время открыть северо-западные или северо-восточные проходы в южные моря, то это обязательно будут экспедиции, снаряженные сэром Томасом Смайтом, не жалевшим на это ни своих сил, ни своих средств которые, впрочем, как подозревали некоторые завистники, часто имели весьма сомнительное происхождение. А еще старина Смайб в силу своего положения и значимости в аристократическом обществе был посвящен во множество тайн и секретов королевского двора. Если он спешно приглашал на беседу, значит, тому были веские причины, и верхом неразумия было игнорировать подобное предложение.